Они консервативны, хуже британцев, эти русские, подумал Тони. И только цвет с поправкой на местные условия. Офицер эмиграционной службы почтительно принял паспорт из рук именитого гостя. И здесь же у трапа, ловко примостив планшет на колени, сделал в нем необходимые отметки. Добро пожаловать на остров Маврикий, мистер Джулиан. Спасибо, друг мой. Встречающие вас, господа, ожидают. Я уже знаю. Им совершенно незачем жариться на вашем убийственном солнце. Тони, понимающий, подмигнул офицеру, и тот с облегчением сдернул с лица дежурную улыбку, заменив ее благодушным, приветливым оскалом. К вам все еще относятся с подозрением, Серж. Чертовы макаки. Если бы вы знали, Энтони, сколько денег я закопал в этот богом забытый остров. Ну-ну. Не преувеличивайте, дружище. Иисус не только не забыл о существовании этого клочка суши, но и сыплет на него иногда щедрые дары. Эта задумчивая жердь, мистер Хинт, не случайно торчит здесь, представляя известный британский банк. С его связями и родословной давно мог сидеть в Лондоне и наслаждаться конными прогулками в своем любимом парке. Однако ж торчит здесь, задыхается от жары, И протирает штаны в офисе, который снаружи больше похож на сарай. Почему бы это? Да-да, Тони, можете не продолжать. Я все знаю про офшорную зону, про перспективы, которые возлагают на слияние крупных юго-восточных банков и переход под их контроль известных европейских, вроде Мидланд. И про то, что эти акулы не случайно выныривают в наших водах. Но... Я понимаю... Хиндо приглашают на государственные приемы, а вас пока нет. Именно. Хотя... Хотя ваш вклад, скажем так, в экономику острова, намного превосходит объем финансовых операций, которые осуществляет здесь банк. Но погодите, Сергей, не все сразу. Вы, русские, вопреки собственной поговорке, хотите не только быстро ездить, но и быстро запрягать. От вас научились... Это правильно. Учиться нужно. Какого дьявола, Серж? Вот же она, у вас под носом. Последнее восклицание не имело отношения к экономике островного государства Маврики. Справа по борту яхты творилось нечто невообразимое, даже для экзотических просторов Индийского океана. Прозрачная гладь наполнилась серебристым мерцанием, идущим откуда-то снизу. Волшебный свет быстро усиливался. Скоро, извиваясь и трепеща, на поверхности возникло странное существо. Существо, теперь стало ясно, что это очень большая рыба, отчаянно билась, излучая при этом фосфорицирующее свечение. По воде разбегались мерцающие круги. Дорада! Черт меня побери! Но какая огромная дорада! Тони рискованно перегнулся через борт, с необычным зрелищем. Два темнокожих матроса налегли на лебедку, закрепленную на корме. Через пару минут все было кончено. Рыба была жива и билась в конвульсиях. Но волшебное сияние погасло, стремительно растая в пучине. Дорада неожиданно оказалась ярко-желтой. «Фантасмагория!» с восхищением констатировал лорд Джулиан, и его смуглое лицо действительно выражало радостное изумление человека, наблюдавшего редкое, увлекательное зрелище. «Вы же удивительный человек, Тони!» глубокомысленно изрек его собеседник. «Чем же на этот раз я удивил вас, Серж? Неужели своим воплем? Простите, я действительно отвлекся от нашей беседы!» «Да Господь с ней с беседой!» Ничего важного мы пока не обсуждали. Кстати, пока, сэр Энтони. Пока, Серж, пока. Не думаете же вы, что я болтался над океаном почти 10 часов, чтобы поймать Дораду? Вот именно, Тони, вот именно. Потому меня и поражают ваши эмоции. Я на эту экзотическую живность, пусть бы она не только светилась, но и говорила к тому же, больше смотреть не могу». Но вы, надо полагать, переловили всей этой дряни во сто крат больше моего. И. Ах, вот вы о чем. Послушайте, если вы на самом деле так думаете, а не становитесь в позу..